Показались ли неукротимой лавине обидными слова Беллы о том, что она не хочет ни с кем ссориться? Или же приступ злости был вызван возвращением Беллы в ту сферу, где вращался Джордж Самсон? Или же вообще она по своему характеру не могла обойтись в этот вечер без того, чтобы не сцепиться с кем-нибудь? Как бы то ни было, она теперь с азартом накинулась на свою величественную мамашу. «Мама, пожалуйста, не смотрите на меня таким неприятным взглядом!» Если вы видите пятно у меня на носу, то так и скажите. А если не видите, оставьте меня в покое. Это ты со мной разговариваешь таким тоном? Да как ты смеешь? Бога ради, мама, к чему этот разговор? Если девушка достаточно взрослая, чтобы выйти замуж, то уж, конечно, она может протестовать, если на нее уставится как на часы. Дерзкая девчонка! твоя бабушка заперла бы дочь в темную комнату. Посмеет только она разговаривать таким тоном. Моя бабушка не стала бы глядеть на людей, доводя их до расстройства. Нет, стала бы. Очень жаль, что она себя так вела. А если бабушка еще не выжила из ума в то время, когда запирала дочерей в темную комнату, так значит, ей давно пора было выжить. Нечего сказать... «Хороша же была моя бабушка. Интересно знать, уж не запирала ли она людей в купол собора святого Павла? И если да, то каким образом?» «Молчать! Приказываю замолчать!» А я вовсе не намерена молчать. Совершенно напротив, я не желаю, чтобы меня разглядывали так, как будто это я вернулась от Бофинов. Я не желаю, чтобы Джорджа Самсона разглядывали так, как будто это он вернулся от Бофинов. Если папа считает удобным, чтоб его разглядывали так, словно это он вернулся от Бофинов, это его воля. А я не согласна, и этого не будет. Маневры Лавиния открыли этот косвенный путь для нападения на Беллу, и миссис Уилфер ринулась по этому пути. Ах ты, бунтовщица, непокорное дитя! Скажи мне вот что, Лавиния. Если бы ты согласилась наперекор чувствам своей матери, чтобы тебе покровительствовали эти бофины и явилась бы к нам из чертогов рабства, сгибаясь под ермом благодеяний и в сопровождении слуг в блестящие ливреи, это просто бессмыслица, мама. Как? Чертоги. Итоги рабства и ермо благодеяний, мама. Просто вздор и бессмыслица. Но тем не менее я хочу только, чтобы все эти чувства адресовались именно тому, кому следует. Вот и все, что я думаю. И если бы не слушая моих предостережений, что уже одно лицо миссис Боффин не сулит ничего доброго... Ты променяла бы мать на миссис Бофин, и в конце концов вернулась бы ко мне, отвергнутая миссис Бофин, униженная миссис Бофин, выгнанная из дому, миссис Бофин. Неужели ты думаешь, что мои глубокие чувства могли бы выразиться во взглядах? Лавинья собралась было ответить своей почтенной мамаше, что в таком случае она обошлась бы без этих взглядов, но тут Белла поднялась с места. Спокойной ночи, милая мама. Я очень устала за этот день и пойду спать. Это положило конец приятной беседе.